прохор легким взмахом руки смахнул на пол стакан нина швырнула молочник прохор шиб самовара чайник нина вся задрожав сбросила вазу с вареньем прохор хватил опал сахарницу все было перебито осколки словно окаменелый опавший цвет яблонь на столе остался лишь тяжелый самовар прохор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 Но уравновешенная, здоровецкая Февронья Сидоровна остальных приемчиков мужа не понимала, а только молча удивлялась, что эткий колпак-мужнишка мог выйти из ее повиновения. Она запихала в рот кусок постного сахара и стала наливать себе седьмую чашку. Илья Петрович вдруг вскипел, как самовар, и крикнул. «Это почему такое? Самовар пищит, как поросенок!»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 «Чего ты?» — спросил проходивший Иннокентий филатович «Самовар нечаянно опрокинул. Руку ожог. Снегом хочу. А вы куда?» Нина Яковлевна требует. «Послезавтра еду на ейную родину по коммерческим делам». Зима проходила в лихорадочной деятельности. Тайга валилась под топорами. Образовалось много рощистей. Весной они будут выкорчеваны, вспаханы, засеяны пшеницей. Из глубины тайги к реке рубились для новых дорог и железнодорожные ветки просеки. День и ночь в две смены по 12 часов трудились здесь 500 лошадей и полторы тысячи рабочих. Надо было припасти лошадям фураж, людям тепло и пищу. По всей округе на сотни верст